«Я не расставляю ни капканов, ни сетей», — с достоинством отвечал охотник. «Я живу своим карабином и не боюсь с этим оружием никого в мире. Никому не предлагаю я звериной кожи без дыры на голове там, где природа устроила органы зрения или слуха. Звериная кожа совсем не то, что волосы с неприятельского черепа. Подкараулить где-нибудь и подстрелить какого-нибудь индейца — значит действовать под тем же правилам, каких придерживается твой неприятель, когда ведет с тобой войну. По-моему, чем больше отправить на тот свет этих негодяев, тем веселее на душе и спокойнее совесть. Надеюсь, приятель, что если карабин твой умеет ладить только с четвероногими, то мы в будущем не так часто будем видеться с тобою. Наше путешествие, Гэри, скоро окончится, и мы можем разойтись, если тебе угодно. Меня ждет друг, который не постыдится вести знакомство с человеком, не убившим никого из людей. Желал бы я знать, что завело сюда этого щепетильного деловара», — бормотал Марч, не скрывая своего неудовольствия и недоверчивости. «В каком месте, говоришь ты, молодой начальник назначил тебе свидание? Возле небольшого утеса на краю озера, где, как меня уверяли, Индейские племена имеют обыкновение заключать договоры и закапывать в землю свои боевые томагавки. Я часто слышал от доловаров об этом утесе, хотя еще ни разу его не видел. Об этой части озера все еще спорят между собой минги и далавары. В мирное время оба племени здесь ловят рыбу и охотятся за зверем, так что этот клочок составляет пока общую собственность. «Общую собственность? Вот оно как!» Вскричал скорый Герри, заливаясь громким смехом. «Желал бы я знать, что скажет на это Гуттер Том Плавучий, который 15 лет сряду один владеет озером исключительно и нераздельно. Не думаю, что он охотно уступит его Деловарам или Мингам». «А разве колонии будут смотреть хладнокровно на этот спор?» Вся эта страна должна же составлять чью-нибудь неотъемлемую собственность. Ведь колонисты, по-видимому, не знают пределов для своей жадности и готовы захватить все места, какие только удастся. Но сюда, надеюсь, никогда не забредет нога колонистов, им и мы не узнать об этом захолустье. Старик Том не раз мне говорил, что им в тысячу лет не разведать об этих местах. И я, со своей стороны, решительно убежден, что Том Плавучий никому на свете не уступит своего озера. По-твоему, выходит, Гэри, что старик Том решительно необыкновенный человек. Он, очевидно, не принадлежит ни к Мингам, ни к Деловарам, ни к Бледнолицам. И захватил себе один такое местечко, из-за которого готовы перессориться все племена. Кто же он, этот человек? Какой он породы? Объяснить породу старика Тома не так-то легко, да едва ли и найдешь среди людей племя, к которому его можно было бы отнести. Он скорее по своей породе смахивает на канадского бобра, чем на человека. Его манеры и все привычки точь-в-точь точь, как у бобра. Некоторые думают, будто в молодости он разгуливал по соленой воде с каким-то киддом, которого лет 30 тому назад вздернули на виселицу за морской разбой. По смерти Кидда он приютился здесь, в уверенности, что в этих местах никогда до него не доберутся королевские солдаты, и он спокойно сможет наслаждаться плодами своих грабежей.